На первый взгляд найденышей было двое. Один из них был ростом по пояс взрослому человеку и напоминал детскую плюшевую игрушку. Тело его, похожее на переспелую грушу, было покрыто коротким желтоватым ворсом. Из-под отвисшего животика, почти достававшего до пола, едва виднелись крошечные ножки. Коротенькие ручки с четырьмя лишенными растительности пальчиками и такими же голыми ладошками забавно торчали в сторону. На крошечной головке выделялись большие, блестящие, точно стеклянные глаза и огромные, вытянутые вверх с кисточками на концах уши. Второй найденыш стоял на четвереньках и здорово смахивал на переболевшего лишаем и в результате этого лишившегося всей растительности на теле щенка таксы, которому, к тому же по совершенно непонятной причине, отрезали хвост. «И в чем проблема?» – спросил Шутов. В помещении временного изолятора, куда были помещены найденыши, помимо него находились Кира Алексеевна, Братислав Синичкин, который, как недавно выяснил Шутов, специализировался в области экзолингвистики, новая неделю как прибывшая на станцию воспитательница и одновременно экзопсихолог Алла Павловна Гершин, а также доктор Гус Ванштейн. Судя по тому, каких трудов стоило майору заполучить его к себе в приют, лучший во всей солнечной системе знаток инопланетной медицины. Проблема в этом. Алла Павловна подцепила пальчиком с длинным ярко-зеленым ногтем узкий кожаный поводок, соединяющий двух найденышей. У того, что стоял на двух ногах, конец поводка был обвязан вокруг туловища, повыше живота, так, чтобы не съезжал. У четвероногого поводок был завязан на шее. «Все ясно», – Шутов улыбнулся, девясь наивности своих подчиненных. «Девочка с собачкой». «Девочка?» – удивленно переспросил Ванштейн. «Исходя из чего вы сделали такой вывод?» «Ну, мне так показалось», – смутился Шутов, который и сам толком не знал, почему назвал существо с желтой шкуркой «девочкой». «Ушки в нее забавные», – начал размышлять он вслух. «С кисточками, на бантики похоже. Ванштейн выразительно хмыкнул, но не стал комментировать слова Шутова. «Классический пример антропоцентризма», — глубокомысленно изрек Братислав. «Ну, может быть и так», — согласился Шутов осторожно, потому что не понял, что имел в виду гений. «Вас вводит в заблуждение внешний вид существа, которое вы называете девочкой», — сказала Кира Алексеевна. Оно, как человек, стоит на задних конечностях, следовательно, кажется вам более похожим на разумное существо, нежели ее спутник. Вы хотите сказать, — Шутов осторожно покосился на облезлую таксу, что ведущим в этой паре является четвероногий? Наверняка мы этого не знаем, — пожал плечами Ванштейн, но отрицать тоже не можем. Почему? — конец растерялся Шутов потому что мы еще пока не выяснили, к какой расе принадлежат эти существа. — По-моему, они принадлежат к разным видам, — высказал свое мнение Шутов. — Похоже на то, — кивнул доктор. — Поэтому для начала следует разобраться, кто из них кого выгуливает. — Что любопытно, их невозможно разъединить, — добавила Алла Павловна. — Когда мы попытались снять поводок, оба устроили истерику. — Так... Дабы простимулировать мыслительный процесс, Шутов почесывал затылок. «А что сказали мармезонцы?» «Они тоже не знают, что представляют собой эти существа», – ответил Братислав. «Но зато передали нам список того, чем их кормили на пересадочной станции». «И то хорошо», – Шутов провел ладонью по подбородку. «А почему они оба голые? Разумное существо должно быть одетым». «Распространенное среди гуманоидов заблуждение». Улыбнулась снисходительно Алла Павловна. Люди начали одеваться только потому, что потеряли волосяной покров, а потом им пришлось мигрировать в северное полушарие. Хотите сказать, что ходить голым вполне естественно? Конечно. Я с вами не согласен. Это ничего не меняет. Хорошо. Тогда почему этот, который на четвереньках не одет? На нем ведь нет шерсти. Не забывайте, что мы имеем дело с детьми. Ну и что? Они могли потерять одежду. А вы не пробовали их одеть? Пауза. Доктора и специалисты даже не переглянулись. Похоже, ни одному из них не пришло в голову предложить детям одеться. «Говорить они умеют?» – задал новый вопрос Шутов. «Я как раз начал заниматься этим вопросом», – ответил Братислав. «Оба издают членораздельные звуки, но выделить первичные речевые ключи мне пока не удалось. Боюсь, это займет много времени» все приходится делать вручную ты неделю назад получил четыре контейнера с аппаратурой которую заказывал недовольно сдвинул брови шутов хочешь сказать что она не работает проблема в том что дети очень часто произносят слова неправильно или не полностью а я только начал заниматься адаптированием программ переводчиков под детское произношение почему-то прежде никому не приходило в голову этим заняться «Потому что раньше не существовало галактического сиротского приюта», – с затаенной гордостью произнесла Алла Павловна. Удивительно, но при этих ее словах Шутов тоже почувствовал гордость за своих подчиненных. «Как ни крути, они делали то, чем прежде никому не доводилось заниматься. И, надо сказать, неплохо справлялись».